Это я правильно загнул. Пусть знают, что лучше поддерживать нас. Значит, другие могут и к их нынешнему, и будущему противнику обратиться, подумал я про себя. Бери откинулся на спинку стула и внимательно слушал. Суть по всему разговору ему не очень понравился, и он, видимо, от злости или раздражения закрил с более выраженным акцентом: "А что Думал, что мы в ноги поклонимся и позволим на себе ездить, но теперь я решил доиграть партию по спокойному варианту. Видимо, у него не было четких инструкций относительно меня, только о знакомлении и предварительном разговоре, а в данной ситуации для него это лучшая тактика. Это хорошо, что вы понимаете. Жаль, нельзя многим товарищам пояснить, к чему приведет мягкотелость и все дозволенность. Тут я могу ему подсказать. Мы сину эту тему давно обсуждали, да и опыт нашего времени тут может пригодиться. Ну почему? Есть много возможностей: средства массовой информации, книги. Например, выпустить серию книг научно-социальной фантастики в воспоминания о будущем. И там расписать, что было бы, если к власти придут про западные демократы, а точнее пултакраты. Думаю, будет очень познавательно. Не забывайте, что фантастику в основном читает молодёжь, самая политически активная часть населения, подверженная влиянию в первую очередь. Чем, кстати, западный мир и воспользовался, проводя идеологическую работу против Советского Союза? Документальную литературу с высокой степенью достоверности выпускать под видом сказок, как старики бутылки по мусоркам собирают, потому что пенсии не хватает на еду. Как гениальные ученые мотаются в Турцию и покупают там дрянные куртки и женское нижнее белье, и потом стоят на рынке и продают, что стать бандитом и проституткой для молодежи становится мечтой. Да еще потом и вашу лицензию, что возможно у западных капиталистов есть такие планы, проглотят. И если какая-нибудь за икнеза, что там больше свободы возможностей, то его сразу одернут и вам сообщат. Ну, это так, прикидка или скорее пожелание. Но более продуктивно, конечно, это кинофильмы и мультфильмы. Книги не все читают, а вот такая наглядная агитация будет более действенной. Но это на будущее. Сейчас главное это помощь в войне. Его взгляд загорелся. Идея ему понравилась. Не то, что это было чем-то новым, но вот подход для этого времени явно неординатный. Неплохая идея, Сергей Иванович. Я верю, что не ошибся в вас. Думаю, наше сотрудничество будет весьма плодотворным. Тем более, что с посвидетельством наших сотрудников вы весьма изобретательный человек. Что-то он деферам бы мне поёт, ой, не добро. Сейчас начнёт руки выкручивать, подумал про себя. И как я и ожидал, Беря наехал. Ну вот ваши поступки иногда нас разочаровывают. Это вы насчёт того, что мне пришлось выйти к немцам в каштановке? Так, там был тризвый расчёт, и я был ранен. Немцы взяли в заложники всех детей, в том числе дочерей той женщины, у которой я прятался. Рано или поздно те жители деревни сами сами бы меня вытащили из-за немцам, став таким образом врагами. А на такой случай в лесу была подготовлена ловушка. Так что в той ситуации у меня просто не было выбора. А так сам Хаузер, один из основателей ВСС, подпал под пулю. Беря некоторое время молча смотрел на меня. Взгляд был жёстким. Так смотрит хищник на добычу. Но потом что-то решил для себя, хлопнул двумя ладонями по столу, предложил разговор, продолжил разговор. И в его голосе проскользнули некоторые интонации угрозы. Вообще он был вполне спокойным, только моя обострившаяся наблюдательность позволяла бесстрастно фиксировать такие нюансы поведения. Все равно вы часто подвергаетесь неоправданному риску. В вашем положении посланника это выглядит глупо. Постарайтесь в будущем больше не увязываться в приключениях. Я недавно изучил рапорт о ваших приключениях в полосе обороны 223-й дивизии. Вы не подумали, что попав в руки противника, можете нанести огромный вред и своим знакомым, и нашей стране. Я решил показать зубки, отбить построит и заставить плясать под их дудку. Пришлось его перебить. Воврите палоч. Этих приключений не было бы, если бы нас на аэродроме под Скока не ждали. Благодаря профессионализму лётчика удалось избежать захвата немцев. А то, что там именно нас ждали, Я уже докладывал. Надеюсь, вопрос о наличии у вас в центральном аппарате немецкого агента Ришон, а то если до нём соберётся реальная информация о странеку, то всё. Вермахт, Аувер-СС будут за нами охотиться. Это при условии, что они не договариваются с англичанами и американцами, чтобы совместно раскатать ЦС союз, пока вы не успели воспользоваться информацией из будущего. Видимо, за дело Ларкова заживо. Но он, казалось, и не заметил подколки. Правда, так его носом в ошибки никто ещё не тыкал. Ой, зря я это сделал. Вспомню-то мне это. Хотя меня там чуть не угробили по его милость. Столько виртуальных шпионов нашли, а реального упустили. Надо срочно подсластить ему пилюлю. Бень быстро взял себя в руки. Мы работаем над этим вопросом. Попробуем теперь до доброжелательность после хамсто А я могу предложить помощь в честном порядке, не афишируя своё участие. Он удивлённо уставился на меня. Такой переход от одной манеры общения к другой явно его удивил. И на фоне искусственной маски дружеского спокойствия в его интонациях проскочил реальный интерес. Я ему давал понять, что помогу выявить агента, не приписывая себе лавры победителя. Вот как вы знаете имя агента? Нет, не знаю. Как правило, информация в таких случаях всегда была содержимым спецархивов и в свободную печать не попадала. Но вам, наверное, говорил судоплатов. Я достаточно продолжительный срок являлся сотрудником службы безопасности коммерческого банка, и после определённых событий получил репутацию профессионала. Мои функциональные обязанности полностью совпадали с обязанностями контрразведчика. Разница в том, что я искал воров коммерческой информации и денежных средств, а контор разведка ищет предателей и агентов. А те методы одни и те же. И на нашей службе не экономили. Оборудование закупалось самое современное. Беря по-настоящему заинтересованно на меня уставился, что-то я с лагерем заливаюсь, а они меня слушают. Нормальная ситуация при распросе любителя поговорить. Главное направлять разговор в нужное русло. Ну и я это прекрасно понимаю. Опять, выдержав небольшую театральную паузу, продолжил. Не знали, обращали вы внимание на разработку и использование американцев такого прибора, как полиграф, а в простонародье детектор лжи. Мне сообщали об этом. Мы рассматривали вариант приобретения этого прибора, но отказались. А зря, очень удобная вещь. Я привёз с собой многофункциональный вычислительный прибор И к нему есть приставка, превращающая его в детектор ушей. От вас потребуется только составить корректный список вопросов и ограничить список подозреваемых. А там дело техники. Если честно, я лично заинтересован в этом. Это вопрос моей безопасности и безопасности всего проекта. Думаю, если с такого начнётся наше плотное сотрудничество, это станет весьма мощным положительным сигналом для расширения взаимоотношений. Я говорил весьма спокойно, ровным голосом. Наверю это произвело впечатление. С кавказским типом и парамитом воскликнул: "Я смотрю, Сергей Иванович, вы подготовились к разговору. Но мне ваша идея нравится. Поймать немецкого агента, используя приборы из будущего. Но ведь его нас спугнуть или выдать наличие у нас такого прибора?" "Нет, американцы его уже вовсю используют. И к концу войны войны такие приборы" Ну, правда, намного примитивнее, чем у меня. Будут поставлены в армию и флот. А чтоб не выдать, сделайте 5-6 кабинок с имитацией прибора. Всем объявить, что это какой-то опыт, и практически всех сотрудников прогнать из эти кабинки, где всё будет похоже. Датчики, вопросы, только в одной из них буду сидеть я, и ко мне вы направите именно тех, кто на подозрении. Вот и всё. Беря посмотрел на морошка который заинтересован, слушал меня. Ну что, Александр Александрович, мне кажется, идея неплохая. Только давайте сначала проверим пригон. Я опять вполне спокойно сказал: "Конечно, это не проблема, только просьба. У вас должен быть скоро сеанс связи с моей базой. Вы, наверное, отправили уже сообщение, что я вышел к вам". "Да, и ваши ответили, что пока не верят". "Конечно, этот вариант рассматривался, Давайте опять подтверждение моего выхода и в конце диаграммы добавьте подпись Кентамр 26. Это кодовая фраза, что добрался целой, но с приключениями, не зависящими от принимающей стороны. Морошко чуть их хмыльнулся, оценив мою предусмотрительность. Какие у вас ещё сигналы предусмотрены? Многие, но регулярные. На всякий случай мы предусмотрели разные варианты развития ситуации. в временные рамки подачи сообщения. Уверие удовлетворённо покачал головой. "Давай понять, что оценил мою предусмотрительность. Что ж, Сергей Иванович, вы убедили меня, что с вами как минимум интересное имеет дело. Да и пользу уже много принесли. Теперь давайте поговорим о текущих вопросах. Чем вы сейчас можете помочь нам за исключением, конечно, поиска немецкого агента?" Егер сказал, что привёз многофункциональный электронный комплекс с большим объёмом информации за определённый промежуток времени по военному направлению, технологиям, истории войн и локальных конфликтов, с упоминанием немецких, наших генералов и маршалов, по которым можно создавать психологические портреты и прогнозировать возможные действия. Подборка о перспективных разработках, которые ведутся у противника и союзников. Ключевых фигур от проекта Примерно то же самое, что вам было предоставлено по ядерному оружию, только намного шире. По сути дела, я вам передаю данные о всех ваших победах и поражениях. Никто и никогда не получал такого. Даже астрологи и прорицацы вам не дадут большего. Надеюсь, это будет оценено. Но информация разбита на блоки и закодирована, и пароли на базе. Мы рассматривали возможный вариант, что я могу попасть в руки противник. Поэтому вся конфигурация системы безопасности портала изменена после моего выхода. А пароли на провизионную информацию будут переданы в радиограммах после подтверждения, что мы с вами пришли к взаимопониманию. Убиря и Морошка молчали. Потом Нарком встал и немного прошёлся мимо нас под кабинетом. Видимо, эмоции распирали его, тыкая не сговорчивость и предусмотрительность странника, и вот только раззадорила Он себе представлял этот разговор с Хоккейным, что удастся договориться и получить информацию сразу. Изначально странник создавал впечатление умного, но увлекающегося человека, а тут настолько всё продумано и просчитано. А с другой стороны, потомки знали про наркома многое, чего он ещё не знал сам. Поэтому подстраховались и перевели переговоры в такую плоскость, что Биря воле неволе должен был стать осторожным в общении. Вот он сидит спокойный и усталый, рассматривает портрет товарища Сталина над его рабочим столом. Олицетворение странника интересовало Бирю всё больше и больше, то, что этот человек не бьется смерть и он видел. Сам вышел к ККС с сердцем не побоялся, пробивался с боями, достойный человек. Не зря хозяин предложил его наградить и повысить в звании, попытавшись сыграть на его чести славе. Но Лаврентий Палоч не был уверен, что это что-то изменит. Да, этот человек сейчас на их стороне, но что будет потом? Не придя к определенному мнению, он решил оставить решение вопроса на потом после доклада Сталина. Я краем глаза наблюдал за Бери и представлял, о чем он сейчас думает. Надо срочно его и морожка отвлечь от плохих мыслей о своей персоне. Единственная проблема состоит в том... Сто представляна информация по истории, которая не знала нашего вмешательства. С того момента, как я передал вам первый пакет, всё стало меняться. Но ценность информации в том, что она показывает общие тенденции развития человечества, стратегические и тактические ошибки в будущем, которые можно избежать. На моих собеседнике уже сидели и блестели глазами. Берест он опроисто поднялся. Хорошо, когда сеанс связи Он уже обратился к Морошко, который сразу с готовностью доложил: "Каждый счётный час суток. У нас до очередного сеанса ещё э, получится". Бир я посмотрел на часы, согласился уже другим тоном, скорее даже дружесно-деловым продолжил: "А сейчас покажите, что вы привезли. Всё наше электрооборудование рассчитано на определённое электрическое питание, поэтому нужен защищённый кабинет. с таким электрическим напряжением, которое я просил обеспечить. Берет взглянул на Манушку, но тот спокойно ответил: "Всё давно готово". Берет опять обратился ко мне: "Вам много времени нужно для установки?" Несколько минут и текст ответа в телеграмме после отправки сигнала Kentaur 26.